Режет цветущий лук, хоровод девушек и тому подобное. Здесь глубочайшая отключка от внешнего мира. Работает только воображение, как во сне. Сначала нагромождение бессмысленных событий, потом ты корректируешь эти бессмысленные картины. Я оставил в своем воображении работу над Ленинианой и общение с Идесой. Чего было больше, делает этот спросил я. «Достаточно и того, и другого», — ответил он и горделиво добавил. «Дай Бог каждому». Заморозки? спросил я. Вообще, сказал он. «Я подумал, подумал и спросил. Ваша любовь к мороженому не связана с вашим пребыванием в заморозке?» Он посмотрел на меня в глаза внезапно остекленевшими глазами. Потом отвел глаза, потом снова посмотрел на меня. Я опять почувствовал, что мысль его карабкается и срывается, карабкается и срывается. Я не думал, что вопрос этот вызовет у него такую тяжелую работу, и уже готов был извиниться, как вдруг багровей с мучительной подозрительностью, глядя мне в глаза, он выдавил Это некорректный вопрос, это идиотский вопрос. Я кивнул головой, полностью соглашаясь с ним. И он теперь уже уверенно продолжил. «Абсурд!» «Я проиграл 24 варианта. Нет ответа. Вы что, решили, что во время заморозки при помощи каплиницы вводят в организм мороженое?» «Нет, конечно», — сказал я. «Я сморозил глупость». «Сморозил?» — переспросил он. «Почему именно сморозил?» Тут я, в самом деле, случайно произнес это слово. Глаза его опять отсеклили, и мысли его опять начала карабкаться и срываться. «А сколько заморозить меня на месяц?» — сказал я, чтобы вернуть его мыть в нормальное русло. «А там посмотрим». «На месяц?» — стремился он. «Но это же не рентабельно. Заморозка слишком дорогое удовольствие». «Все-таки я подумаю», — сказал я тупо. «Ну что ж, подумайте, подумайте, ты ему и длительно добавил. Если это занятие для вас не слишком обременительно. Он отвернулся в сторону моря и даже замурлыкал неаполитанскую песенку, как бы припоминая Капри и гораздо более достойного собеседника-писателя. «Я здорово утомился от этого могучего безумца, но почему-то сейчас...» Именно, когда последнее слово осталось за ним, как-то неловко было его покидать, и ведь всегда последнее слово оставалось за ним. Сколько можно? И вдруг случилось неожиданное. На Амре появилось маленькое праздничное семейство с маленькой девочкой в белом платьице и широком черном поясе. Видно было, что они местные. Мужчина несколько раз поздоровался с сидящими в ресторане и подошел к продавщице мороженого. Девочка, увидев моего собеседника, хотя он был спиной к ней, скорее всего узнал его по потерняшке, бросила руку матери и, расплескав платьице, побежала на него, крича «Дедушка Ленин! Дедушка Ленин!» Посетители ресторана, нежно улыбаясь, провожали ее глазами. Некоторые, видимо, новички привстали с места, чтобы посмотреть, кого она имеет в виду. Мать и отец девочки тоже улыбались. Мой собеседник стремительно обернулся на ее голосок и расставил руки, чтобы поймать ее. Да, башмачками девочка подбежала и окунулась в его объятчие. Мой собеседник вскочил и несколько раз подбросил девочку. Каждый раз цепкой, точно ловя ее своими сильными руками. Девочка доверчиво взлетала, помигивая от плотного сопротивления морского воздуха и с улыбкой прислушиваясь к наслаждению полетом. Кто-то из посетителей Амры успел щелкнуть фотоаппаратом и обессмертить эту трогательную встречу. Наконец он посадил ее на колени. Девочка сияла. Сиял и мой собеседник. Девочка посмотрела на меня и от избытка доброжелательности вдруг сказала...